Глава 5. Углеводы царствуют над инсулином, а инсулин царствует над жировыми клетками. Углеводы. Общая информация. Настало время отдать некую дань уважения углеводам. Хотя в этой предложенной мной и принятой вами на ура схеме избавления от лишней жировой массы Мы будем всячески избегать представителей некоторых классов углеводов и даже полностью игнорируя их. Следует всё же помнить, что существует немало их разновидностей, безусловно необходимых для жизни. Ведь чёрт возьми, именно из углеводов преимущественно и состоит вся биомасса планеты. Стволы деревьев, листья, плоды, водоросли, фитопланктон всё это по большей части разные виды одного класса углеводов. Это подаренный нам природой основополагающий энергетический субстрат, фундамент пищевой цепи. Вы заметили, что углеводы на нашем столе отличаются исключительным разнообразием: картофель, виноград, рис, макароны, геркулес, карамель, мороженое, пиво, сахар-рафинад, кукуруза и так далее. Всё это разнообразие продуктов преимущественно состоит из углеводов. И при этом они совершенно не похожи друг на друга ни по внешнему виду, ни по структуре, ни по вкусу. Согласитесь, что между макаронами и мороженым определённые отличия всё же есть. Даже сырой и жареный картофель несколько отличаются по вкусу. Попадая в организм каждый продукт из семейства углеводов, встраивается в обмен веществ, формируя собственную биохимическую реакцию. Поэтому говорить об однозначном вреде или пользе этого класса будет весьма прометчиво. Философски замечу, что истина, как всегда, где-то рядом. Химики фантазии им явно не хватает. Делят все углеводы или сахара на простые и сложные. Основной их структурной единицей является знакомая всем со школьной скамьи глюкоза. Та самая глюкоза, которую капают через капельницу больным Это и есть самый простой сахар, основной и самый дешёвый источник энергии на Земле. Но под невзыскательной внешностью каких-то 6 атомов углерода глюкоза скрывает жизненно важные функции. Кроме того, на что она служит источником энергии, в организме она ещё и является своеобразным ориентиром. На неё как Корабли на маяк настроены на большинство рецепторов устройств, фиксирующих изменения химических показателей внутренней среды организма и передающих информацию о его состоянии в центральную и периферическую нервную систему. Так вот, именно от количества глюкозы в крови зависит та или иная реакция поведения организма. Начиная со стойкого нарушения пищевого поведения в центральной нервной системе до нарушения выработки определённых гормонов, однако количественный показатель глюкозы величина относительно постоянна и не может колебаться в очень широких пределах. Из-за своей агрессивной химической активности глюкоза может нанести существенный вред организму, например, окислить мембраны клеток выступая как кислота, вызывает сбой в работе, а потом и их гибель. Слой эндотелия, выстилающий изнутри кровеносные сосуды, первым сталкивается с агрессивным действием глюкозы и просто сгорает при высоких её концентрациях, образуя язвы, на которые сразу садятся тромбоциты и липопротеиды низкой плотности, как пробка, закупоривающая сосуд, и нарушая кровоснабжение, так и развивается атеросклероз. Смотрите, гликирование белков и реакцию Майера. К простым углеводам также относится фруктоза, галактоза, лактоза, от греческого корня молоко и так далее. И если с фруктозой все относительно понятно, она содержится во фруктах, то лактоза является неотъемлемым компонентом молока. Конечно, она не так сладко на вкус, как тот же мармелад, но все-таки согласитесь, что тонкие нотки сладости в нём прослеживаются. В одном стакане молока содержится полторы чайные ложки лактозы. Простые сахара довольно легко вступают в реакции и проникают через клеточные мембраны. Можно сказать, что они вездесущи. Однако, находясь в одиночном плавании, из-за своей химической активности молекулы простых сахаров, и в частности глюкозы, чрезвычайно нестабильны. и всё время стремится к взаимодействию со всем, что попадается на пути. Гораздо выгоднее для простых углеводов объединение в длинные цепи с формированием крупных, но стабильных соединений. То есть стать сложными углеводами. Даже комплекс всего из пары разных простых сахаров, сахароза, лактоза, имеет право на относительно продолжительную жизнь. К сложным углеводам относятся, например, крахмал и его аналог, созданный в природе как форма накопления энергии в живых организмах гликоген, а также клетчатка, которая вовсе не усваивается в организме человека, проходя кишечник транзитом. Только гликоген, созданный в организме, может быть в полной мере использован на энергетические нужды, а гликоген, полученный из мяса и печени, значительной роли в энергетике организма уже не играет. И, кстати, именно из-за высокого содержания гликогена печень животных имеет слегка сладковатый привкус. Крахмал такой естественный и знакомый для каждого из нас продукт. С ним мы чаще всего имеем дело, когда завтракаем, обедаем, а иногда и чего греха таить, и ужинаем. Он содержится в пшеничной муке, картофеле, кукурузе, горохе, рисе. Всего и не перечесть. Простые сахара также имеют свою нишу в рационе. Ягоды и фрукты, мёд и даже некоторые овощи содержат, кроме фруктозы, ещё и чистую глюкозу. Содержимое сахарницы, рафинированный сахар, является неестественным для природы человека и всего живого на земле. Искусственно выделенный и сконцентрированный продукт настоящий яд для всего живого.